Глава 74. Услышав это, резко повернулась. Если бы нас не разделяла стена из людей, то точно бы бросилась к нему на шею и плевать на конспирацию. Эван стоит с мечом в руке. У его ног лежит тело Канрата. Лорды неистовствуют, бурно обсуждая только что произошедший смертельный поединок. Внезапно лорд Дакс поднял руку вверх, призывая к вниманию. Толпа постепенно затихла. Подонок и убийца повержен, — громко начал говорить он. Горные духи всегда на стороне правого, но я не испытываю радости. Да-да, многоуважаемые лорды, не испытываю. Сегодня наши горы опустили еще на одного, пусть и скверного, но человека. Год от года горцев становится все меньше, а наши земли беднее. Это не может продолжаться вечно, поэтому лорд Дакс, как истинный сын гор, говорит верно. Перебивая Эвана и перехватывая у него инициативу, неожиданно вышел на каменную трибуну отец жрецов. И горные духи тоже видят, как вымирают их дети. Поэтому я хочу донести до вас их слова. Время равных среди равных прошло. Дети повзрослели и готовы к нелегкому выбору. Пора выбрать первого среди равных. Того, кто поведет за собой весь народ. Того, кому подчинятся все горные лорды. Того, Кто спасет нас от жалкого существования и забвения?» Главный жрец говорил долго и торжественно. Каждое слово гвоздями вбивал в мозги растерянных лордов. Даже я, знающая всю подоплеку сегодняшнего схода, и то впечатлилась. Но вместе с тем ощущая непонимание, почему Анар прервал Эвана. Он сейчас герой и может получить очень хорошие бонусы в президентской гонке. Закончил же отец свою речь неожиданно. Теперь вы все видите, что нам нужен король, всем нам. Но кто им будет? Кто из лордов вызвалит на себя подобную ношу? За кем мы, свободные жители гор, пойдем, не чувствуя ущемления для нашей чести? Не торопитесь отвечать. Подумайте, завтра снова соберемся здесь, и каждый, кто чувствует в себе силы править шетскими горами, может выйти на этот камень и сказать об этом. Но не просто сказать, а рассказать, что он, сев на трон, сделает для народа. Тяжела ноша. Придется поклясться кровью на камне, что выполнит свои обещания. Нам нужен не просто воин с горячим сердцем, а полководец. Мудрый, сильный, решительный, иной править недостоин. На сегодня все. Расходитесь, великие дети горных духов, и думайте, у вас есть вся ночь впереди. Ну а сейчас... Проводники расселят вас с вашими людьми по пещерам». Где-то час наблюдалось хаотичное движение среди ошарашенных лордов. Меня же Дик отвел в отдельные пещеры-комнаты. Тут, кроме моих людей, никого. Эвана тоже нет. Я спросила, где лорд Дакс, и жрец тихо ответил, что лучше нам поменьше вместе на глазах остальных маячить, но ночью, чтобы крепко не спала, так как предстоит тайная встреча с отцом жрецов. Все, началась политика. Но первым, с кем пришлось вести беседу, оказался не Аннар, а Алекс Канрат, младший сын Жоржа Канрата. Робко спросив разрешения, он вошел и грустно начал. Леди Гроу, во-первых, как новый глава Канрат, я хочу от имени всей своей династии попросить у вас прощения за вероломный поступок брата. Также я понимаю, что по всем законам Шетских гор теперь замок Канратель и его земли переходят в ваше владение. Должник не имеет права нападать, пока не рассчитался с долгами. Так что о кровной мести со стороны моей семьи не может быть и речи. Да и нет ее теперь в списке земельных лордов. Единственное, что хочу уточнить, как быстро вам нужен отчет по всем делам Конротеля. Я не предполагал, что Варн совершит столь чудовищный поступок, поэтому не готов прямо сейчас выдать все бумаги. Но через 20 дней, если не возражаете, привезу их в замок Гроулис, с печатью лорда, конечно. Если же вам необходима быстрая информация по нашему, теперь вашему хозяйству, то готов предоставить прямо сейчас, на словах, какую именно, настороженно поинтересовалась я, видя очередного канрата. По добыче на серебряных рудниках, количеству скота, торговым делам, должникам конрателя, естественно, по доходам и расходам но пока лишь с названием примерных сумм. Их нужно смотреть по бумагам. Единственное, чего не знаю, сколько взято было варном денег у Бренского королевства. — Ого! — удивилась я. — А вы, лорд Алекс, оказывается, неплохой хозяйственник, раз столько в своей голове держите. Да, леди Гроу, к политическим делам ни отец, ни брат меня не допускали. Но я считаюсь управляющим земель и делаю всю ту работу, которая, по мнению моих родственников, — Недостойно благородных лордов. Да и не хочу лезть во всю эту политическую кровавую грязь. К добру она не приводит. Я слишком мирный человек. И называйте меня по имени, без родового титула. Я его утратил после преступления брата. Хорошо, Алекс. И чем же теперь думаешь заниматься? Не знаю, паник он. Наверное, уйду на равнинные земли. Мстить мне или лорду Даксу за брата точно не собираешься? Я даже благодарен вам и лорду за то, что избавили меня от него. Варн был слишком подозрителен, поэтому считал, что я могу попытаться перехватить власть, как он сделал это у отца. Жить долго мне бы не пришлось, а так, пусть и простым человеком, но встречу свою старость». Идея в мою голову пришла внезапно. «Скажи, Алекс, а если предложу тебе остаться лордом Канратом?» «Зачем? Через несколько лет...» Вы все равно предъявите долг отца и заберете земли. К тому же, если этого не сделаете вы, то заявятся иные должники. Недавно сильно перебрав вина, брат похвастался, что Бренское королевство дало ему столько денег, что он скупит все шетские горы. Так что лучше пусть вы, Леди Гроу, будете владеть Конротелем, чем эти чужаки. Для нашей Родины от них ничего, кроме бед, ожидать не приходится. И все же, готов ли ты остаться лордом, В обмен на признание себя вассалом гроу. С политикой, конечно, придется столкнуться, но это будет моя политика, как и вся ответственность за нее. В хозяйственные дела я лезть не собираюсь, предоставив в них полную свободу. Какую именно игру вы собираетесь вести, прикрывшись конрателем? настороженно посмотрел на меня парень. Я знаю, что у вас внезапно появилось много денег, которые вы отдали лорду Лаверсу, но не понимая мотивов. Твои земли близки к границе с бренцами, их влияние там очень велико. Нужно отсечь жадных соседей, переманив на мою сторону ваших лордов. Вы хотите завтра предложить себя на трон, поэтому ищите поддержку там, где ее никто искать не будет. Именно, а говорил, что не политик. Став королевой, собираюсь сделать нашу страну независимой, без кровавой бойни и кабалы чужестранцев. Я неплохо разбираюсь в торговле, а это одно и то же, просто. Товар разный. В принципе, ничего невыполнимого нет. Но вы не представляете, леди Гроу, каких затрат подобное требует. Да и всех перекупить или иным способом привлечь не смогу. Лишь часть. Какую? Пока не отвечу. Судя по всему, ты принял решение? Я на вашей стороне. Уверен, что вы не взойдете на трон, но даже маленький шанс обойтись без крови лучше, чем ничего. Повторюсь, я слишком мирный человек. Прекрасно, лорд Канрад. Довольно улыбнулась я. «Значит, завтра на сходе я официально объявлю, что прощаю вам все долги и не претендую на земли. Ну а вы признаете меня своей госпожой без права лордов Кандрат распоряжаться Кандрателем без моего дозволения? Пойдет?» Алекс вытянулся по стойке смирно, низко поклонился и торжественно произнес. «Леди Джейн Гроу, я принимаю ваши доводы и требования и благодарен за такой щедрый подарок. Признаться, даже не мечтала о подобном. Отныне я и все жители земель Конратель принадлежат вам душой и телом. На ночном тайном совещании я доложила Эвану, Дику и отцу жрецов, что собираюсь завтра сделать. Вначале мужчины не поняли смысла моего поступка, но потом, после объяснений, единодушно пришли к выводу, что я абсолютно права. Разорваться между конрателем и стеклянным замком у меня не получится, а так. «Сможем одновременно контролировать и Бренскую, и Инхименийскую границы». Заодно подоспела еще одна «горячая информация», так сказать, из родных мест. После гибели лорда Лаверса оба родных брата прошлой Джейн решили, что не хотят повторить судьбу отца, поэтому собираются покинуть Шетские горы, продав свое лордство и разделив огромные деньги между собой. Они даже на сход не явились. «Сколько хотят?» – тут же оживилась я – «Подобное редко бывает и стоит очень дорого», — пояснил Аннер. «Мои люди говорят, что братья намереваются получить не меньше двадцати тысяч золотых за титул лорда и замок. Но ведь таких денег никто им не даст, даже я не потяну в ближайшие пару лет. Выборы короля и последующие вложения в Шетское королевство — и так дорогостоящая затея, а вот потом прикупила бы с удовольствием». Но когда все уляжется, братья осмелеют и откажутся от затеи уехать. Они готовы к выплате частями за 10 лет. А если им предложить иной вариант? Например, 15 тысяч золотом в течение пяти лет, но титулы лордов остаются при них. Как думаете, согласятся? Вряд ли, разочаровал меня отец жрецов. На равнинных землях эти титулы ничего не значат, а пять тысяч – очень немалые деньги чтобы кто-то от них отказался. И тебя уж точно не продадут, так как считают тебя частично виновной в смерти отца. Жаль. А почему ты хочешь, чтобы твои братья уехали? Поинтересовался Дик. Ведь если все пойдет по нашему плану, то они вскоре пожалеют о своем поступке. Ты их не любишь. Дело не в родственных чувствах. Если лорды бросают свою страну в очень тяжелый для нее момент, то зачем нам нужны такие лорды? Лучше избавиться от них заранее, а не плодить на хлебников и потенциальных предателей шетского королевства. Почему-то мне кажется, что скоро за лаверсами потянутся и другие слабые личности. Их замки нам тоже пригодятся. Можно поставить на управление ими верных короне людей или отец жрецов. А как вы смотрите на то, чтобы жрецы купили замок моего отца? А нам он зачем? Да и денег мы столько не имеем, удивился моему предложению Аннерк. С деньгами помогу. Раз на двадцать лет братики готовы долг растянуть. Но одних пещер-духов мало. Нужны места влияния на умы людей во всех уголках страны. Места, куда может легко добраться любой страждущий, где бедного накормят, а несчастного утешат. Нельзя пускать на самотек проблемы, иначе они накопятся и выльются во что-нибудь нехорошее. Да уж, задумчиво протянул отец жрецов. Тебя, Джейн? Горные духи наградили необычным умом. Подумаю. Сейчас же главное для нас – пережить завтрашний день. Насчет завтрашнего дня. Не унималась я, вспомнив, как сегодня Аннар помешал вступлению Эвана. Почему вы не закончили все сегодня? Лорды бы могли избрать. Дали ума, но недостаточно. Прервал меня главный жрец, одновременно заканчивая свою мысль. Сегодня, разгоряченная схваткой лорды, готова носить на руках победителя. А завтра, когда остынут? Нет, Гроу, нужно им дать время, чтобы не эмоциями, а с холодной головой выбрали предводителя над собой. И даже завтра рано выбирать. Лишь после следующей зимы у нас появится король, если мы не хотим большой крови в горах. Спорить с ним не стало. Как бы мне не хотелось закончить все быстро и без лишних телодвижений, но разбирающийся в местных реалиях отец жрецов прав. Осознанный выбор усилит государство и не даст ему погрязнуть в пучине кровавых войн, в которой каждый лорд будет считать себя единственно достойным стать королем.